Глава 10 Готовьтесь к возможностям, которые появятся. Да, то, что я собираюсь вам сейчас рассказать, может показаться вам сумасшествием. По крайней мере, моя соседка по комнате на втором курсе, Карла, именно так и подумала. Однажды в субботу, во время осеннего семестра, я отправилась за покупками в торговый центр, надеясь подобрать себе зимнее пальто. На дворе был 1981 год, так что в моде были большие накладные плечи, просторные рукава и узкая талия с поясом. Несмотря на это, я вернулась с двубортным шерстяным пальто летящего покроя, с трапециевидным силуэтом. «Ну как тебе?» — спросила я Карлу, примерив пальто и принимая позу, на которую меня вдохновили каталоги модной одежды. Лицо Карлы скривилось. «Не знаю, Шелли», — протянула она, «тебе не кажется, что оно немного не модное «Да», — согласилась я, «зато оно подойдет мне, когда я забеременею, верно?» Брови Карлы поднялись. «Забеременеешь? Да у тебя даже нет постоянного парня». «Да, ну послушай, мне сейчас 19, и я хочу выйти замуж и завести детей молодой. Так что жду, что буду беременной через 5 или 6 лет. Пальто, которое я сейчас купила, прослужит этот срок. Так что зачем я буду покупать новое пальто, когда забеременею?» Карла фыркнула. «Ну, не знаю. А как насчет того, чтобы хорошо выглядеть?» «Нет, я серьезно. Послушай, если я куплю это пальто сейчас, каждый раз, когда я его надеваю, я буду думать о будущем. Но если я возьму другое пальто, я просто буду думать о том, как я в нем выгляжу в данный момент». Это как будто я нарушаю своё обещание себе и не двигаюсь к своей цели». «Ясно, Шелли», — сказала Карла. «Я тебя поняла. Ты можешь планировать, что забеременеешь в 25, и можешь купить подходящее к этому случаю пальто. Но скажи мне, откуда ты возьмёшь мужчину?» «Не знаю», — ответила я. «Но, по крайней мере, я знаю, откуда я взяла пальто. Да, в 19 лет я купила пальто, которое могло служить одеждой для беременных. Меня ведь вырастила женщина, которая при ограниченном бюджете умудрилась купить чистокровного жеребца». Я знала, что каждый выбор и каждая уступка приводят к большим наградам. С этой же целью на втором курсе я стала вызываться работать как волонтер, накрывая столы для праздников в кампусе, поскольку узнала, что когда гости уходят, я могу забирать с собой оставшиеся подносы с сыром и другими закусками. Любая бесплатная еда означала несколько долларов на моем счету. Таким способом и многими другими я всегда вырабатывала стратегию, всегда планировала будущее. Американскую мечту не просто достичь. как это случилось в моей семье, могут потребоваться поколения, чтобы человек ощутил, что он сделал это. Благодаря всем этим предыдущим поколениям у меня был неплохой старт, но я все еще не могла себе позволить принимать что-то как должное. К счастью, мои родители наделили меня способностью планировать свой путь к той жизни, какой я бы хотела жить, и своим примером научили меня той дисциплине, которая требуется, чтобы воплотить мой план. Еще в юности я узнала, что успех — это готовность к тем возможностям, которые появляются. Так что вы должны быть готовы воспользоваться преимуществами, когда выпадет шанс. Таким образом, как я люблю говорить, вы создаете свою собственную удачу. Тем не менее, эта способность к действию есть не у всех. После Великой рецессии 2008 года многие молодые люди потеряли веру в американскую мечту. Если наше поколение считало, что у нас есть власть формировать свою жизнь, сегодняшние молодые люди говорят, что видят успех как что-то, достающееся только счастливчикам. От этих слов мне всегда становится грустно. Тем не менее, я понимаю, почему люди могут думать подобным образом. Только посмотрите на экономику. Сегодня только 20 из 50 американских штатов требуют, чтобы в школах обучали основам финансовой и экономической грамотности, что означает, у большинства молодых людей просто нет тех знаний, которые нужны, чтобы принимать мудрые финансовые решения в начале своей жизни. К счастью, теперь у нас есть интернет, и быстрый поиск в Google даст вам необходимый финансовый совет. К тому же сегодняшние выпускники колледжа ощущают куда более весомый финансовый гнет, чем предыдущие поколения. Пытаясь начать карьеру и создать семью, они словно цепями скованы кредитами на обучение и долгами по кредитным картам. Хуже того, существуют документально подтвержденные данные о том, что женщины работают больше за меньшие деньги, в результате чего они материально обеспечены хуже, чем мужчины. Причем такая ситуация складывается не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. Женщинам гораздо труднее, хотя, конечно, не невозможно, создать состояние, получить хороший кредит, планировать будущее, обезопасить свою жизнь на пенсии. Я уже не говорю о совершенно реальном неравенстве, которое по-прежнему становится камнем преткновения для многих американцев. Если вы ощущаете это давление, поверьте, я вас понимаю, не ваша вина в том, что вы находитесь в таком положении, но вы можете изменить эти обстоятельства. Вы должны верить в это. Вам по силам произвести изменения. Я это знаю, потому что слышала историю моей бабушки. Когда ее муж умер, она стала матерью-одиночкой афроамериканского происхождения, не имеющей высшего образования. Каждый ее день был борьбой. Неважно, насколько хорошо вы умеете вести свой бюджет, если никто его не пополняет. Тем не менее, в конце концов, она нашла работу, и даже не одну, и прилагала все свои способности на то, чтобы удержать семью на плаву. В такой атмосфере вырос мой отец, и он вынес из детства одно очень важное знание». «Неважно, в каких ты оказался обстоятельствах, у тебя есть силы улучшить свою жизнь». Да, моей семье потребовалось много поколений, чтобы воплотить в жизнь американскую мечту. И причины этого очевидны. Как подтверждает вольная, хранящаяся в наших семейных архивах, я являюсь потомком рабов. Но с течением времени, наполненного тяжелым трудом и стратегическими выборами, мы достигли положения, из которого можем дать детям ощутимую финансовую опору. Возможно, для этого нам пришлось работать больше, чем другим семьям, но мы сделали это». Я хочу, чтобы такого же комфортного состояния достиг каждый. Но успех не бывает случайным. Вам нужна цель, вам нужен план, вам нужно выжать максимум из любой возможности, которая у вас появляется. В конце концов, какая же польза от мечты, если у вас нет стратегии, чтобы воплотить ее в жизнь? Какой смысл в визуализации высот, куда вы хотите забраться, если у вас нет инструментов, чтобы построить лестницу? Для меня во время жизни в колледже выжимать максимум из возможностей означало работать за остатки закусок после праздника. А еще устремлять свой взор в будущее, одновременно делая все возможное, чтобы подготовиться к успеху сегодня.